Тот протягивает руку, они стоят перед парадной дверью, опечатанной характерным желто-черным тейпом. н а я достает ключ из кармана пальто. «Так ты говоришь, муниципалы проверяли заявление по поводу Лауры Кьер и не нашли подтверждений о б в и н е н и я м «Да, так и есть. Отодвинься немного, ты мне свет застишь». Хес берет у Тулин ключ и в тусклом свете старается вставить его в личину замка. Так что ты собираешься здесь делать? Я же говорил, просто хочу осмотреть дом. Я осматривала дом несколько раз. В недавнем телефонном разговоре Нюландер высказал неудовольствие по поводу добытых за день результатов, а вернее отсутствия таковых и недоумевал, зачем они снова отправились в Седер-Венгетт. Тулин тоже недоумевала. Да, она приняла подтверждающие алиби Хауге объяснение его адвоката о местонахождении подозреваемого в момент убийства Анны Сайр-Лассен, но, видимо, что-то все-таки ее настораживало, раз уж она снова оказалась перед темным домом, где неделю назад началась эта история.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 Судя по результатам проверки, обвинения признали беспочвенными и потому само заявление было расценено как попытка опорочить имя Лауры Кьер. И на этом месте интерес Тулин к сообщению сотрудника муниципалитета м полностью угас. Да, конечно, тот факт, что Лаура Кьер сообщила о заявлении только врачу центральной больницы, вызывал удивление, но с другой стороны это вполне объяснимо.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 Ее не шибко вдохновляла мысль выступить в роли Сексота и заложить Хесса Нюландеру, если он начнет выделывать кренделя и станет копаться в деле Кристины Хартунг. И уж тем более, она не повела бы себя так, если б это было одним из условий получения рекомендации для перехода в НЦ-3. «Мы разыскиваем убийцу двух женщин, и ты сам говоришь, что преступник может не остановиться на этом».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 В этот момент ливень еще больше усилился, и Тулин бегом помчалась к ближайшему из соседних домов.